Глава двадцать Дмитрий. Судебное здание встречает нас холодом и запахом дешевого кофе. Альбина идет рядом, ее рука спрятана в моей ладони. Лина осталась дома с няней. Сегодня ей лучше не видеть всего этого. Я чувствую, как Альбина дрожит, но держится. Она подняла подбородок, расправила плечи. Моя гордость. В коридоре суда суета. Адвокаты, очереди, шорох бумаг. Мы молча садимся на жесткие пластиковые стулья. Альбина сжимает мою руку, словно боится потеряться в этом хаосе. Все будет хорошо. Шепчу я ей на ухо. Мы уже семья. Никто это не разрушит. Она кивает, прижимаясь щекой к моему плечу. Через несколько минут нас приглашают в зал. Судья, женщина лет 50, строгая, но кажется не лишенная сочувствия. Мы встаем, отвечаем на формальности. И тогда встает Вероника, элегантная, холодная, с этой своей фирменной улыбкой. Она медленно выкладывает на стол копию договора о фиктивном браке. «Уважаемый суд!» Ее голос звучит ровно и ясно. «Данный брак заключен исключительно для сокрытия истинных обстоятельств проживания ребенка. Это фикция, попытка избежать справедливого распределения опекунства. Я сжимаю челюсти». Сдерживая рвущийся наружу гнев, чувствую, как напрягается Альбина. Перевожу взгляд на Артема, а он лишь разводит руками, не понимая, откуда у нее такой козырь. Адвокат Вероники продолжает. «Вот доказательства, подписи сторон, четкие условия, их брак не более, чем юридическая уловка». Судья внимательно изучает бумаги, потом переводит взгляд на меня. «Дмитрий Леонидович, вы хотите что-то сказать?» Я встаю, не спеша, выпрямляю плечи, чувствую руку Альбину на своей спине, тихую просьбу держаться. Мое сердце стучит в груди тяжело, но ровно. Я смотрю на судью прямо и спокойно. «Да, ваша честь». Мой голос звучит твердо. Когда мы подписывали тот договор, возможно, это и было правдой, но сейчас это уже не фикция. Я бросаю короткий взгляд на Альбину. Ее глаза полны волнения и веры. Мы семья. Настоящая. Мы живем вместе, заботимся друг о друге, воспитываем Лину. У нас общая жизнь, общие страхи, общие мечты и, самое главное, общая любовь. В зале повисает тишина. Я вижу, как Вероника сжимает губы. Ее лицо на мгновение теряет маску уверенности. Судья смотрит на меня еще несколько секунд, пристально, словно пытаясь заглянуть в душу. Суд принимает доводы сторон к сведению. Для принятия окончательного решения требуется дополнительная проверка фактических обстоятельств. Она откладывает бумаги в сторону. Заседание переносится на один месяц. За это время будут проведены дополнительные проверки органов опеки. «Удар молотка», — судья добавляет. «Ходотайство Вероники Олеговны о временном проживании ребенка с ней отклонено». До окончательного решения суда девочка остается с отцом. Я слышу, как Альбина тихо всхлипывает от облегчения, а сам ощущаю, как напряжение, сковывающее меня весь процесс, наконец отпускает. Мы выходим из зала, и только тогда я позволяю себе вздохнуть глубже. Альбина хватается за меня, обнимает крепко. «Ты все правильно сказал», — шепчет она, прижимаясь ко мне. Я улыбаюсь, целую ее висок, прижимая ближе. «Мы скажем это еще раз, и еще, пока нас не услышат». Она смеется сквозь слезы, и я знаю, у нас есть шанс, и я не позволю его упустить. Мы едем домой молча, но это молчание не напрягает. Альбина держит мою руку двумя ладонями, словно боится, что я исчезну. А я, наоборот, хочу быть для нее еще ближе. Когда мы оказываемся дома, я притягиваю ее к себе. «Нам надо поговорить». Говорю я серьезно, чувствую, как в груди нарастает волнение. Она удивленно смотрит на меня, но в ее глазах нет страха, только ожидания. Я веду ее в гостиную, достаю из папки тот самый договор о фиктивном браке. Всё это было началом. Тихо произношу я, глядя ей в глаза. Горло перехватывает от эмоций. Но теперь это неправда. Теперь это... ничто. Альбина замирает, нервно сжимая край кофты. Я беру бумагу, медленно рву ее пополам, потом еще и еще. Разрываю весь тот фальшивый контракт на мелкие кусочки. Нам больше не нужны условия, Альбина. Не нужны подписи и формальности. Мне нужна только ты. Ты, Лина, моя семья. Ее глаза наполняются слезами. Она делает шаг ко мне навстречу, едва слышно шепчет. А ты уверен, что хочешь именно меня? Я прижимаю ее руки к своему сердцу, чтобы она почувствовала, как оно стучит. Я никогда не был так уверен ни в чем. Я люблю тебя, я люблю вас. Я опускаюсь на одно колено прямо перед ней. Беру ее руки в свои. Останься со мной. Навсегда. Не по договору, не ради Лины, ради нас. Ее губы дрожат, слезы катятся по щекам. Но она улыбается той самой улыбкой, ради которой я готов сражаться со всем миром. Да, Дим. Да, я встаю, притягиваю ее к себе, целую в губы, долго, бережно, вбирая в себя ее дрожь, ее радость, ее доверие.